Глава двадцать первая. Прощание. Солнечные лучи едва пробивались сквозь синие кроны деревьев. Нетерпеливое небо уже светлело, предвещая начало нового дня. Городская суета осталась там, в Бродвигзе. Здесь же царила безмятежность. Все вокруг застыло, замолчало и спокойно посапывало. Только водопад в излюбленной манере бушевал на краю бездонной пропасти. Неугомонные потоки воды никак не желали прервать вечное веселье. Грохоча они срывались с обрыва, резвились и улюлюкали, разбивались о камни и, превращаясь в водяной пар, насыщали воздух приятной прохладой. На полянке, там, где шум воды не мешал слышать друг друга, стояли трое. Невысокая девушка в пыльных джинсах ёжилась от холода. Лохматый ирбужец то и дело убирал с олба длинную чёлку. Второй мужчина держал в руках зеленую футболку со странной надписью «Victim of Circumstance». «Жертва обстоятельств?» — хмыкнул он. «Это ты так извиняешься, Рассек?» — детектив пожал плечами. «Я делал свою работу, а это — просто подарок». Алиса улыбнулась. Конечно, Рассек чувствовал вину, но гордость не позволяла говорить вслух о совершенных ошибках. Бернард закинул футболку на плечо. Попрощалась с вождем? спросил он. Алиса кивнула на переливающуюся желтым и зеленым арку. Он расстроен, переживает, что теперь все узнают про эти врата. Детектив склонил голову набок. Почему, во что решил, что все непременно узнают? Алиса вскинула брови. Разве ты не собираешься поделиться этой информацией с коллегами? Разумеется, нет. — усмехнулся детектив. Алиса недоуменно уставилась на него. «Тут вот какая штука», — решил внести ясность Бернард. «Мы с Расоком договорились, пока не раскрывать эту тайну. Видишь ли, никому из нас не хочется обсуждать этот вопрос с пограничниками. Они несколько специфически относятся к новым вратам и...» Договорит да и ты прямо, Берноус!» — простонал детектив. «Нельзя рассказывать пограничникам правду». Про тебя мы рассказать не можем, а выдумывать липовую историю себе дороже. Затаскают по допросам. Бернард пожал плечами, как бы говоря. А я что сказал? Алиса улыбнулась. Будь другом, детектив, — попросила она. Скажи о вашем решении вождю, он будет счастлив. Разумеется, — хмыкнул Расик. Алиса не стала рассказывать друзьям историю, которую десять минут назад ей поведал калау. Оказывается, в молодости будущий вождь на пару с другом провернул хитрую аферу. Они ограбили банк. Йонай Кала уже предвкушал, как будет всю оставшуюся жизнь предаваться бесконечному веселью, когда увидел полицейские машины у дома напарника. Осознав, что их раскрыли, Кала бросился бежать. Прошел вратами на Торнер в надежде затаиться. На следующее утро он заметил у робота-уборщика свежую ирбушскую газету. Так будущий вождь узнал, что во всех зданиях перехода висит его портрет. Калау оказался заперт на Торнере. Прошло полтора года. От безделий он начал разговаривать сам с собой, а потом и перешел на беседы с роботами. И однажды один из роботов ему ответил. Сам Торнер снизошел до общения с обычным ирбушским парнем. Он показал Калау никому неизвестные врата. Так вождь нашел убежище на родной планете и поселился среди аборигенов, протестующих против развития технологий, предпочитающих жить обособленно. Выходит, желающий казаться бездушным искусственный разум, подарил Калаус жизнь в полноценном, хоть и немного диковатом обществе. — Я убедил Таруза во всем сознаться, — негромко сказал Бернард. Алиса кивнула. — Непростое решение, но, безусловно, правильное. Это смягчит наказание. Детектив приложил ладонь козырьком ко лбу и всмотрелся в арку врат. Однако полностью избежать последствий ему не удастся. Шпионаж — серьезное преступление. Бернард тяжело вздохнул. «Знаю». «Как он?» — спросила Алиса. Друг пожал плечами и снова вздохнул. «Что тут скажешь? Тарузу за последние дни пришлось пережить многое. Предательство — это всегда страшно, а когда предают самые близкие, переворачивается весь мир. Ложь не может защитить, уберечь или обезопасить. Ложь способна только на одно — медленно, но верно разрушать изнутри даже самые прочные отношения. Расек сделал несколько шагов в сторону врат, вытянул шею, постоял секунду и снова отошел подальше. «И как тебе не страшно?» — он посмотрел на Алису. «Страшно, детектив, но врата меня пропустят». «Уверена?» — Алиса улыбнулась. «Да, она была в этом уверена. Ей следовало догадаться еще тогда, перед первым прыжком в пропасть. Однако безумный страх падения и ярости за арест Бернарда не давали рассуждать здраво. Все было просто. Ее сюда отправил Торнер». Он понимал, что Алиса непременно вернется назад тем же путем. Железный умник не мог допустить, чтобы по его вине живому разумному существу угрожала опасность. А значит, знал наверняка, эффект врата Алисе не грозит. Почему? Возможно, когда-нибудь она это выяснит. И самое удивительное, Алиса не злилась на Торнера. Да, он не сказал, что убийца Лулула. Но если следовать железной логике, она и не спрашивала. Торнер изложил факты. До остального она должна была додуматься сама. Брат Бернарда не способен на убийство, и Торнер это знал, иначе не стал бы давать Тарузу подобные советы. Это противоречило базовым установкам искусственного разума. Но его вычисления показали, что Верана убьет Лулула, и Торнер постарался доступными ему средствами спасти разумную жизнь. — Кстати, — снова заговорил Расок, — ты случайно не знаешь, куда подевались фотографии из отчётов Рибера? — Что ты такое говоришь, детектив? — Алиса постаралась изобразить на лице искреннее удивление. — Фотографии пропали? — Только часть из них, — широко улыбнулся Расок, — те, на которых изображены виды люмер. «И кто теперь поверит, что именно она дала взятку?» «Нехорошо вышло», — покачала головой Алиса. «Похоже, этой хитрой женщине удастся избежать наказания. Но что поделать? Не можешь же ты посадить за решетку всех преступников на Ирбуге. Что тогда останется делать остальным детективам?» Они весело рассмеялись. Даже Бернард, которому Алиса лишь в общих чертах изложила историю с законом о детях Торнера, довольно улыбался. Детектив взлохматил волосы и уставился на врата. Алиса молчала. Она не любила моменты прощания. Вроде бы всё уже сказано, к прежним разговорам добавить нечего, начинать новые бессмысленно. Остаётся неловко переминаться с ноги на ногу и обмениваться ничего незначащими фразами». Лицо Расака вдруг приняло серьезное выражение. Он протянул Алисе руку и торжественно произнес. «Мне было приятно работать с тобой, напарник». Алиса удивленно захлопала глазами. «Как ты сказал? Напарник?» «Я не буду повторять это дважды». Расык красноречиво потряс ладонью. «Мне тоже было приятно, детектив». Алиса ответила на рукопожатие. Их глаза встретились. Оба хотели сказать так много, и оба понимали, что больше ничего не нужно говорить. Расок на секунду сжал ее ладонь и опустил руку. Алиса достала из кармана серебряную коробочку и протянула детективу визитку. Он с улыбкой принял подарок. «Как знать!» — Расок помахал в воздухе пластиковой карточкой. А потом развернулся и, не говоря больше ни слова, двинулся к хижинам племени Калау. Алиса посмотрела Ирбушцу вслед и подумала, что будет очень рада, если этот самовлюбленный тип однажды посетит Землю. Бернард тоже смотрел в спину детективу и сжимал серебряное колечко в ухе. Алиса повернулась к другу. «Давай прощаться?» — спросила она. Бернард пристально посмотрел ей в глаза. «Алиса...» Я знаю, как ты не любишь, когда я читаю нотации, но прошу, не тени. Он грустно улыбнулся и добавил: "Ты не представляешь, как тяжело осознавать, что некоторые вещи уже не исправить". Алиса кивнула. Друг несомненно был прав. Ты же про прыжок в пропасть? Попыталась отшутиться она. Бернард ухмыльнулся и вдруг сгреб ее в охапку. Алиса пискнула от неожиданности. Ты знаешь, о чем я? Пробасил он ей в самое ухо. Знаю, согласилась Алиса и крепко обняла друга. Прости, что пытался вытурить тебя с планеты. Бернард разжал объятия и положил ладони ей на плечи. Я не успел сказать тебе спасибо. Алиса поднялась на носочки и чмокнула его в колючую щеку. Бернард улыбнулся и перевел взгляд на врата. Алиса обернулась. Зеленовато-желтая арка сияла на краю пропасти. Водопад разносил вокруг розовые брызги и как будто звал окунуться в приятную прохладу. Алиса подняла с земли рюкзак и закинула его на плечи. «Я буду скучать». Бернард вскинул руку в прощальном жесте. Алиса показала ему обе ладошки. Друг улыбнулся. Он уже знал об обычае ланкунских аборигенов. Дурацкие слезы так и норовили вырваться на свободу. Она тоже будет скучать. По Ирбугу, по Бернарду и по своему новому другу, лохматому сыщику. Нет смысла оттягивать неизбежный момент расставания. Пора домой. На земле ее ждет одно важное дело, откладывать которое она больше не намерена. Алиса повернулась к воротам и с разбегу прыгнула в пропасть.